Глава 13. Отлучение от мечты. В понедельник после первой смены в кабинете физики проходил педсовет. Сложкин явился в числе первых и занял заднюю парту. Кабинет постепенно заполнялся учителями. В основном это были пожилые тётоньки с добрыми лицами и женщины средних лет с размашистыми движениями и сорванными голосами. Пришли физрук и две физручки. Все трое похожие на лошадей, одетые в спортивные костюмы со свистками на груди. Молоденьких учительниц тоже было порядком, но в их в облике не хватало какой-то мелочи, отчего даже самые симпатичные из них вызывали желание лишь крепко пожать им руку. Вошел директор, блестя очками. Затем беседуя одновременно с двумя или тремя учелками, вплыла Роза Борисовна. Все расселись, шум голосов затих, и только педсовет начался, как в дверь постучали. Гроза тихо закипела. "Прошу прощения, направляюсь вдоль стены вглубь класса", хладнокровно сказала опоздавшая учительница. "Педсовет для всех" Начинается в одно и то же время. Кира Валерьевна ледяным тоном сказала угроза. Служкин с интересом уставился на Киру Валерьевну, которую до сих пор ещё не встречал в учительский. Строгий чёрный костюм и отточенная презрительная красота Киры Валерьевны не оставляли сомнений в её праве опоздать на минуту, на час, на год, на все пец советы мира. Кира Валерьевна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 Отсикала нижнюю часть сезового облака, которое медленно ехало вдоль небосклона. Облако напоминало авианосец, и на фоне этого дрейфа профиль Киры Валеривной выглядел особенно выразительно. От сияrcяния профиля Слушкина оторвало собственное имя, произнесённое Розой Борисовной. Слушкин перевёл взгляд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 Послышался шум из мешки. Слушкин каменел скулами, глядя в никуда. Но краем глаза увидел, что профиль на фоне авионосца на некоторое время превратился в анфас. Естественно, что подобное поведение учителя провоцирует и учеников. Вследствие этого катастрофическое падение дисциплины и очень слабая успеваемость А в пятницу мне сообщили, что в ближайшем будущем Виктор Сергеевич планирует еще и туристический поход с 9-м Б. Причем посоветоваться с администрацией он не счел нужным. Ну, как можно допустить этот поход? Я не ставлю под сомнение туристический опыт Виктора Сергеевича, но если у него и в путешествии будет такая же дисциплина, как в школе, то это может закончиться катастрофой, и я не дам добро на подобное мероприятие. Разделав Слушкина, Угроза переключилась на другую тему. Злобленный Багровый, Слушкин едва дождался конца пицсовета и сразу ринулся к Угрозе. "Свои аргументы я уже изложил", холодно сказала ему Угроза. "Так держи, Роза Борисовна, изложите их тем ребятам, которые собирались пойти со мной от чая", заявил Слушкин. "Я не хочу в их глазах быть, как они говорят, обещалкиным". по вашей вине. Роза Борисовна осмотрела Служкина с головы до ног. По вашей вине, раздельно произнесла она. Если вы не нашли в себе мужества посоветоваться по ходу со мной, то найдите его, чтобы самому расхлебать ту кашу, которую, извините, заварили.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 У вас интересный подход к оценкам. Боюсь только, что он идет в разрез с традиционным. Но, видимо, вы его активно применяете, если судить по количеству двоек по вашему предмету. Количество двоек по географии у всех классов, или у девятого В, который вы имеете в виду, не имеет отношения к моему походу с десятью-пятнадцатью учениками из девятого Б.,